Мы отправляемся к Клаудио. Мне не дают покоя воспоминания о необыкновенной обезьянке. Я встретил ее однажды в лесу неподалеку от Кумарии. Тропинка привела меня на небольшую чакру, очищенная от леса поле, приготовленное для посевов. И тут я увидел появившихся с противоположной стороны поля трех индейцев кампа – мужчину, женщину и мальчика. Рядом с ними бежала на свободе обезьянка. Забавное создание, чрезмерно вытянувшееся и поэтому очень тонкое. Длинные ноги и руки, длинная шея и туловище — маленькая головка. Английские зоологи справедливо назвали этот вид обезьян спайдер-манки, то есть обезьянка-паук. Зверёк вполне ручной. Испугавшись меня, он не удрал в лес. Озарылся в складке платья индианки. Это нас очень рассмешило. Обезьянка величиной с собаку среднего роста. Она стоит на двух ногах, прижавшись к индианке. Физиономия зверька удивительно напоминает лицо маленького человечка, а мелькающие проблески мысли в ее испуганных глазах усиливают это впечатление. Она не привыкла к чужим, объясняет на ломаном испанском языке индеец. Это Клаудио из племени Кампа. Он работает на Асьенде Дольча, но живет в нескольких километрах ниже Кумарии, на берегу Укаяли. «Не продашь ли мне обезьянку?» – спрашиваю у него. Клаудио посоветовался с женщиной и по обычаю здешних индейцев промычал сквозь зубы что-то неопределенное. Ни да, ни нет». «Ты и подумай», – прошу его, – «я охотно куплю». Когда во время нашего разговора я подошел к обезьянке, чтобы погладить ее, она стала забавно горевать. Не убежала, не завизжала, а схватилась обеими руками за щеки и, качая головой, принялась жалобно стонать. Это было очень забавно и вместе с тем трогательно. Она мне показалась исключительно чувствительным созданием. Я договорился с Клаудио, что он дома подумает и решит вопрос. За обезьянку я предложил немалую цену и условился, что спустя два дня он сообщит мне свое решение. Увы, Клаудио не сдержал своего слова. Ни через два дня, ни в последующие дни он не появился, и я решил сам навестить его. Как-то рано утром я отправился туда с Валентином и молодым индейцем Юлио с Асьенды Дольче. Укаяли к этому времени утихло, и воды в ней убавилось. Исчезли и плавучие стволы. Зато у берегов из воды торчит много ветвей, покрытых илом. Мы плывем по реке, течение быстро уносит каноэ, восходящее солнце застало нас уже на полпути. Вдруг Юлио прерывает молчание и о чем-то договаривается с Валентином на индейском языке, после чего направляет каноэ на середину реки. «Зачем?» – спрашиваю я удивленно. «Ведь на середине реки опаснее, там легко можно попасть в водоворот. Ближе к берегу человек всегда чувствует себя увереннее». Баранко отвечает индеец, указывая вперед. Действительно берег, возвышающийся на 3-4 метра над водой, в этом месте сильно подмыт. Под каждым деревом образовалась глубокая пещера, и обнаженные корни, похожие на клубки чудовищных змей. Несколько деревьев, растущих на самом краю, сильно наклонились к реке. Они могут каждую минуту рухнуть, но держат их толстые лианы. Натянутые как струны и соединенные с другими стволами, они пока спасают накренившиеся деревья от катастрофы. Поразительна солидарность растений перед лицом общего врага. Ненасытная река уже наметила себе лесные жертвы, но пока еще не может расправиться с ними. Их защищают десятки дружеских рук. Лиан. Напряженная борьба между лесом и водой продолжается. Подмытые рекой неестественно наклоненные деревья выглядят грозно, но вид этот обманчив, участь их предрешена, они вскоре рухнут в воду и страшны лишь для плывущих мимо людей. Приглядевшись, я понял, что взбесившаяся река унесет не только прибрежные деревья, она унесет и кусок суши, покрытый лесом. Глубокий рукав врезался далеко вглубь леса и подмывает во многих местах землю, образуя остров. Я уже видел такие острова, уносимые течением реки. Мне рассказывали об одном городишке на Укаяле, кажется, Кантамане, окруженном со всех сторон предательской водой, который вот-вот провалится в реку. У Каяли неистовствует. В одном месте разрушает сушу, а в другом, наоборот, образует новые берега. Мы удалились от баранка на безопасное расстояние. Говорят, когда берег рушится, на реке вздымаются огромные волны, способные потопить лодку. Тут я заметил на берегу среди ветвей какое-то необычное движение. Мы перестали грести и принялись наблюдать за берегом. Обезьяны первым увидел Валентин. Их там целое стадо. На таком расстоянии трудно определить, к какому роду они относятся. Кажется, это ревуны. Они медленно перебираются с дерева на дерево. Ведет их огромный бородатый самец, не спускающий с нас зоркого глаза. Некоторые самки тащат на спине своих детенышей, по-видимому, крепко вцепившихся в материнскую шерсть, потому что, несмотря на головоломные прыжки с ветки на ветку, они все же удерживаются. Меня тронула жизненная сила этого коллектива, охраняемого бдительным самцом, материнская забота о малышах и вместе с тем удивила утрата инстинкта, обычно предупреждающего лесных обитателей об опасности, ведь обезьяны находятся на деревьях, которые могут в любую минуту рухнуть и потопить все стадо. Но мои парни реагировали по-иному. «Обезьяны!» — кричат они, обрадовавшись, и быстрыми ударами весел направляют лодку прямо на баранку. «А не опасно ли?» — спрашиваю я беспокойно. «Нет!» — отвечает Валентин. «Баранка теперь не опасен. Откуда ты это знаешь?» «Обезьяны, — сказали. Обезьяны знают, когда баранка упадет в воду. Обезьяны никогда не ошибаются». Увидев приближающуюся лодку, стадо исчезло, а мы, полагаясь на обезьяний инстинкт, продолжаем плыть уже совсем близко от подмытых деревьев. Будь мы юноши старше и опытнее, они знали бы, как иногда подводит инстинкт, но я молчу не желая в их глазах прослыть трусом. Всё обошлось благополучно, и вскоре мы добрались до шалаша Клаудио. Увы, нас преследует неудача. В шалаше никого нет. Клаудио со своей семьей бродит почаще. Было еще рано, и мы решили часок подождать. Чтобы не сидеть без дела, я решил пройти в лес и попытать счастье, благо ружье для охоты на птиц было при мне. Иду протоптанной тропинкой. В ста шагах от хижины вижу роскошную пальму Пашиубу при Артеа. Всякий раз, натыкаясь на нее, я не перестаю восхищаться. Это просто чудо оборонного искусства. Корни пашеубы выступают над землей и только на высоте примерно двух метров образуют ствол пальмы. Корни совершенно прямые и вооружены такими острыми, длинными и необычайно твердыми шипами, что притронуться к дереву нет никакой возможности. Я подумал... Сколько же пришлось претерпеть этой пальме от всяких четвероногих любителей ее сладкой коры, что она так ощетинилась и забронировалась. Вот яркий пример разумной борьбы за существование. Идя по тропинке, я всюду видел следы такой борьбы, которая ведется не на жизнь, а на смерть. Ведется за свет, за солнце, за самое право на существование. Растения душат, давят, отравляют друг друга. Это не лес, это война. Здесь нет лирики уютных лесов Европы. Здесь только жестокая война, страшная драма растений, писал немецкий исследователь этих джунглей Бермани. Внезапно со стороны хижины послышались громкие крики Валентина и Юлио. Полагая, что с ними что-то приключилось, со всех ног бросаюсь туда. Примчавшись на пушку, я увидел, что Валентин и Юлио суетятся возле нашей лодки. Затем они вскакивают в нее и быстро отчаливают от берега, направляясь к маленькому залипчику. «Рыбы!» — крикнули юноши, увидев меня. Я уже и сам заметил их. Заливчик врезавшийся в сушу метров на двадцать, кипит и бурлит. Сюда хлынула такая густая лавина рыб, что заливчик не может вместить ее. Серебряные чешуйчатые тела вытесняют друг друга на поверхность. Мои парни поспешно подплывают, бьют веслами по воде и швыряют в лодку оглушенных и неоглушенных рыб. Они трудятся как черти. В суматохе некоторые рыбы сами выскакивают из воды и падают в каноэ. Сотни рыб весом в два и больше килограмма шли сомкнутой массой. Если бы я не видел собственными глазами, никогда бы не поверил, что возможен такой сумасшедший лов. Вскоре лавина уходит, заливчик пустеет, а в нашей лодке несколько десятков рыб. Усталые, но счастливые парни улыбаются. Мы боимся, чтобы наша скоропортящаяся добыча не погибла и решаем поскорее вернуться домой. Гребем все трое. Тяжело нагруженные лодки. Нелегко плыть против быстрого течения. Когда мы подошли к опасному баранка, у юношей возник спор о погоде. Валентин пророчит, что будет дождь, хотя небо совершенно чистое. А Юлио утверждает, что ясная погода еще постоит. Оба, оказывается, по-разному толкуют лед кани. Здесь в воздухе шныряет много этих красивых птиц. они похожи на наших ласточек, увеличенных до огромных размеров. У них длинные изящные крылья, раздвоенный вилкой хвост и восхитительный типично ласточкин полет. Полный изящества, ловкости и молниеносных разворотов. Ко всем этим качествам природа добавила еще изумительное оперение. Они белые как снег, а крылья и хвост черные. На фоне леса они выглядят как чарующие видения. Кани-ласточки питаются всякой живностью, как и ласточки хватают на лету насекомых, попадающихся в воздухе, а на земле змей, жаб, ящериц. Когда они взмывают очень высоко. Это признак хорошей погоды. Когда же садятся на деревья или проносятся низко над землей, лучше не выходить из хижины, будет ливень. Сегодня ткани летают невысоко и не низко. Кружатся над деревьями на высоте нескольких десятков метров. Вот и разберись, будь пророком. Неудивительно, что мои молодчики ожесточенно спорят о предстоящей погоде. Прелестные птицы приводят меня в восторг. Природа здесь угнетающе действует на человека. Он слабое создание, топчется обычно на пушке леса и редко видит что-нибудь приятное для глаз. И вдруг такая невыразимая красота, как эти грациозные создания, пляшущие в небе. Наша экскурсия закончилась неудачей. Клаудио мы так и не увидели. Но я не жалею о потерянном времени». Как это бывало уже не раз, я вернулся из поездки, полный новых впечатлений».